Глава 12. Десятый уровень. Все наружу. Совсем все. Руны, провода, шестерни, линзы. Мне не нужны все эти элементы. Не нужно проверять отдающий модуль. Не нужно тестировать восемь стадий преобразования энергии. Не нужно трястись над каждой собранной мини-схемой, которая уже протестирована. Потому что это не мой настоящий артефакт. Настоящий усилитель я построю за неделю до диплома. А сейчас мне нужно создать копию того, что Люсиль видела последние месяцы, но совершенно пустую. Пусть Люсиль верит, что я продолжаю работать над артефактом, медленно добавляя туда детали. И пусть закачивает туда свою магию, оставляя свой след. А вот следа моей магии быть не должно. Потому что все эти элементы пойдут в монстр-артефакт Люсиль. Никто не должен усомниться, что ее монстр принадлежит ей и сделан ее руками. У меня был план. Люсиль будет вливать свою магию в мой артефакт-подделку, во все элементы в нем, пока я собираю подарок для ее нынешнего монстра-артефакта. Простое соединение трех разных компонентов, которое разрушит ее артефакт при контакте с огнем, который Люсиль сама и организует при сварке, потому что она не пользуется магией для закрепления деталей. Я собиралась оставить эти детали уже соединенные на своем рабочем столе, и дать ей шанс добавить мой подарок в ее монстр-артефакт. И после того, как последний будет уничтожен, ей придется срочно строить новый прибор, который по ее плану должен будет отозваться на меня. А я начну откручивать детали от своего артефакта-подделки и оставлять их на рабочем столе. Таким образом, Люсиль будет добавлять в свой монстр-артефакт те элементы, которые сама же и заряжала все это время. Детали, которые не несут, и следа моей магии. А после я перееду. И я не знала, что произойдет в этот момент. Люсиль не может так просто сдаться. Значит, она, скорее всего, придумает что-то другое. И я не знала, что. Есть ли у нее сообщники в администрации общежития? Будут ли ее впускать в мою комнату? А может, начнут красть мой артефакт, пока я отсутствую на занятиях? В принципе, это все было неважно, так как артефакт, на который она будет тратить свои силы, будет уничтожен за неделю до диплома, а вместо него я построю настоящий. Я не имела права выносить артефакт из академии и планировала после его создания постоянно держать усилитель в своей сумке и не выходить в город. Для этого придется заранее приобрести более вместительную сумку, и я наверняка вызову множество удивленных взглядов. Однако я не могла допустить, чтобы Люсель хотя бы раз прикоснулась К настоящему артефакту. Неделя странных взглядов — ничто по сравнению с тем, что может случиться со мной. К тому же Люсиль наверняка будет считать, что работа уже выполнена и что ее магия доминирует в усилителе, ведь она потратила почти год на эту цель. Разобрав каркас в форме расширяющейся короткой трубы, я уставилась на свой частично собранный усилитель. Аккуратно присоединенные провода, четко вырезанные руны, идеально ограненные камни. Я потратила столько времени на каждый элемент, тесты, и первичные исследования вспомнилось, как я порезалась об один из кусков кварца, расположенных около ресивера. И тогда я больше беспокоилась о кварце, чем о собственной ране. Тогда я боялась даже прикоснуться к тем элементам, которые уже были рабочими и проверенными. А потом Люсиль просто украла это, выдав мой усилитель за свое достижение. Кто-то нарисовал для нее схему на основе имеющегося прибора. Уже потом, после диплома. Скорее всего, это был ее помощник, опытный артефактор. Сейчас главное создать артефакт, который не слишком отличался бы от того, что Люсиль привыкла видеть. Не обязательно делать идеальную копию, ведь я работаю над артефактом, поэтому достаточно будет создать что-то очень похожее. В мастерской в тот день я провела почти 9 часов не уходя даже на ужин. Несколько раз ко мне стучались, и в какой-то момент это сделал мистер Марш, один из наших лаборантов. Увидев его, я изобразила самый дружелюбный оскал, на который была способна. «Я обязательно найду доказательства против него», и другого помощника Люсиль. Неужели им совершенно безразлично, что они рушат жизнь невинного человека? Под конец дня у меня получилась почти идентичная реплика моего полусобранного усилителя. Однако все детали были простыми и дешевыми лишь внешне похожими на оригинал, но часто не выполняющими те же функции. Всё было собрано без магии, с помощью обычной сварки щипцов и кусачек. Из-за этого большая часть элементов, скорее всего, не работала. Но это также означало, что в деталях не было ни следа моей магии, и все, что Люсиль вложит в них, будет только ее. Как мне и нужно. Я не верила, что Люсиль разберет артефакт. Скорее всего, она боялась даже прикоснуться к нему, как и я в прошлом, не желая испортить. Предыдущие элементы моего усилителя я отправила в металлическую мусорную корзину для испорченных деталей. Я услышала, как камни и руны, на которые я потратила столько времени, с грохотом и звоном упали на гору других испорченных деталей, оставленных другими студентами. Мне было жалко расставаться с качественными материалами, но выбора не было. Закрыв ящик, я почувствовала удовлетворение от проделанной работы. «Твой ход, Люсиль!» На следующий день, навестив профессора Диксона, Я обнаружила, что в его кабинете находится еще один человек. Ранее я лично встречалась с профессором Алином Лазарусом только дважды. При поступлении и во время экзаменов второго года, хотя я, конечно, множество раз видела его на мероприятиях для всех студентов. Профессор Лазарус был главой факультета артефакторики. Но я знала, что скоро он покинет Академию и даже страну на несколько лет. Как раз после моего диплома. Профессор Лазарус имел лицензию независимого артефактора как и профессор Диксон. Однако, в отличие от моего куратора, посвятившего большую часть своей жизни исследованиям и студентам, Лазарус работал консультантом в крупнейших компаниях по всему миру, даже за пределами Астурии. И его имя стояло на сотнях патентов». Мисс Браун, простите, что отнимаю время вашего куратора. Мы обсуждали будущих выпускников нашей академии. И профессор Диксон сообщил мне, что считает вас одним из самых талантливых артефакторов нашего времени. Начал профессор Лазарус, после того, как мы пожали друг другу руки. Я подняла брови в удивлении. В прошлом всего этого не происходило. Что могло измениться? Что могло заставить его появиться здесь? Мне очень приятно получить подобную характеристику от профессора Диксона. Улыбнулась я без ложной скромности. Я тоже знала что мой усилитель станет одним из самых значимых артефактов нашего времени. Мой ответ вызвал удивительный взгляд куратора, привыкшего к моей стеснительности. А я тем временем думала, мог ли профессор Лазарус быть тем, кто помогал Люсиль. Трудно представить, чтобы такой могущественный человек ждал ее раз в неделю по ночам в коридоре. Но он был единственным, кто исчез и покинул страну после моего диплома. Если это он помогал Люсиль, у меня могут быть серьезные проблемы». Профессор Диксон поделился своими мыслями о тех схемах и комбинациях, которые вы с ним обсуждали. И я, честно признаться, впечатлен. Скажите, а вы ожидаете, что трансформация и отдача потока без потери энергии возможны? Как ловко он задает вопросы обходя тему моей дипломной работы, чтобы я не нарушила соглашений и не получила откат за нарушение договора. Но я все равно не собиралась отвечать. Могло ли быть, что Люсиль заметила небольшие изменения в артефакте, и теперь профессор Лазарус если он действительно помогает моей подруге, пытается узнать больше. Это объяснило бы его неожиданное появление здесь. По контракту я не могу обсуждать свою дипломную работу. Спокойно ответила я профессору Лазарусу, не спуская с него подозрительного взгляда. Он внезапно жестко усмехнулся, но кивнул. Я не успела узнать, что еще он собирался сказать, как в комнату постучались, и вошел мастер Медлин. Извините, профессор Лазарус, профессор Диксон, я должен забрать студентку. Срочное назначение. Мастер Медлин отвел меня сразу к портальной комнате, а не в ту, где обычно проходило совещание перед полевым выездом. Вся ситуация была неожиданной. Нам редко назначали более одного выезда в две недели. Еще больше я удивилась, когда в портальной комнате Кроме меня и Себастьяна Торна, никого не оказалось. «Чрезвычайная ситуация. Разрыв на границе с Муронарой!» Коротко проинформировал меня командир, а я мысленно присвистнула. Моронара являлась одним из районов Ардена, практически городом в городе, где проживали аристократы и просто очень богатые люди. Там жили и фулагары, и ашвиллы, и даже профессор Лазарус в будущем, после возвращения, приобрел дом на самой границе Моранары. Но одновременно с этим Моранара являлась одним из самых защищенных регионов с множеством куполов. Там также обитали высокоуровневые маги и аристократы, многие из которых были стихийниками и сами умели уничтожать тени, пройдя обязательный курс по безопасности. А где все? спросила я командира, не понимая, почему мы отправляемся туда. Вдвоем. «Кот Оранжевый, все вопросы потом, Айви!» Пронзительно взглянул на меня Себастьян Торн, и я сразу же по деловому кивнула и начала собираться, хотя сердце тревожно забилось. «Кот Оранжевый» означал, что это не учение. Это значило, что у ликвидаторов, находившихся там, возникли серьезные проблемы. И они вынуждены были искать дополнительную помощь у тех отрядов, которые были на отдыхе. По какой-то причине они не смогли найти артефактора, кроме меня. Оранжевый код также означал, что... Я должна подчиняться приказам и не задавать вопросов, пока ситуация не улучшится. Я сильно волновалась. Что бы сейчас ни происходило, это сильно отличалось от наших почти тренировочных выездов, где мы работали над куполами в присутствии большого количества других артефакторов и стихийников. Теперь я шла одна, заменяя настоящего профессионального ликвидатора. Когда мы вышли из портала, я сразу поняла серьезность ситуации. Моронара, вытянувшаяся вдоль линии побережья, была охвачена хаосом, Повсюду раздавались крики, и множество домов было в огне. Часть Моранары, отрезанная огнем, была небольшой, скрывая за собой всего несколько особняков. С другой восточной стороны мелькали зеленые и синие плащи. Но я не знала, находился ли кто-нибудь из ликвидаторов за стеной огня, отделенный от нас. Артефакторы заряжали купола, а рядом с ними стихийники уничтожали тени, которых оказалось неожиданно много. Некоторые тени прорвались сквозь купола и оказались недалеко от особняков на востоке района. Я слышала хаотичные крики людей и видела метание зеленых плащей. Ситуация сильно отличалась от привычной, когда все было под контролем. Обычно мы уничтожали только те тени, которые уже были пойманы куполами, а гражданские наблюдали за нами в спокойной обстановке. Я попыталась вспомнить, что тогда произошло в Моранаре, но ничего значимого в памяти не всплывало. В то время я готовилась к диплому, не обращая внимания на аристократов и не читая газет. Даже если здесь были пострадавшие, Их было недостаточно, чтобы это запомнилось. Себастьян, бета-5, с прибытием. Западная часть поселка отрезана. Концентрация теней на восточной стороне слишком высокая. Купола почти пустые. Ситуация на отрезанном участке должна быть стабильной. Направляйтесь туда, уничтожьте источник огня. Общая оценка риска код оранжевый, нагрузка 2 к 3. Ваша оценка кот желтый, потенциальная нагрузка ноль. но будьте готовы ко всему. Бетта 5. Это означает, что я уже пятый артефактор на этом задании. Чем занимаются предыдущие четыре? Неужели ситуация настолько тяжелая. И что значит, что купола были пустые? Как такое могло произойти? Несмотря на то, что у меня было множество вопросов, я не могла их задавать, поэтому просто кивнула. Мы немедленно направились к той части района, которая была отрезана огнем. Я никогда не видела, как Себастьян Торн использует магию но, как и большинство ликвидаторов, он был стихийником высокого уровня с очень хорошим контролем. Командир быстро организовал нам проход через стену огня, используя магию воды. Эта часть Моранары была настолько удалена от другой, где был разрыв, что я даже не слышала криков людей, только грохот и треск огня. Когда я приблизилась, то увидела, что огонь исходил из одного из дорогих особняков. Пламя перекинулось на деревянный баннер у дороги, затем на деревья по обе стороны от дороги и на кафе через дорогу. Я не совсем понимала, что происходит. Почему пожар начался так далеко от места разрыва? И почему купола оказались почти пустыми? Все вопросы потом. По эту сторону ситуация была гораздо спокойнее. Я видела только один зеленый плащ, не считая нас, Этот человек пытался остановить распространение огня. Вообще-то это была не наша работа, но пожар в условиях разрыва был слишком опасен для обычных пожарников, и по протоколу без разрешения ликвидаторов никто не мог приступить к своим обязанностям. Себастьян Торн осмотрел фронт работ и отправил меня к другому ликвидатору. «На этой территории только один купол. Мы не знаем его состояние. Отправляйтесь туда с Альфой. Наполни купол, насколько возможно. Если есть необходимость, следуй стандартным правилам по резерву». Я кивнула, И быстрым шагом направилась к зеленому плащу, который видела ранее. Купол должен был быть установлен на границе. Артефактор! Внезапно услышала я крик, сюда. Быстро подошла к стихийнику, который, так же, как и я, был в артефакте скрытия личности. Он выглядел довольно чистым. Скорее всего, его тоже направили сюда совсем недавно. «Представься», — попросила я, — «ведь надо же как-то его называть». «Альфа-12», — ответил ликвидатор, и я поморщилась, хотя он, конечно, не мог этого видеть. Иногда эти меры по сохранению инкогнита казались мне чрезмерными, как, например, сейчас. Я Бета-5. Здесь никого другого нет, так что давай просто называть друг друга Альфа и Бета, иначе я язык сломаю, прежде чем дозову тебя. Стихийник кивнул, и мы вместе отправились к куполу пока я осматривалась. Мы срезали путь через чье-то поместье, и меня впечатляло все. Фонтаны, живая изгородь, мощные дорожки. На территории особняка находилось множество разных зданий. Трехэтажный жилой дом, еще один дом для слуг, здание для занятий спортом и даже гараж для магмобилей. Даже Люсиль в будущем не могла бы себе позволить подобное. Чтобы жить в этом районе, нужно владеть богатой компанией или десятками очень успешных патентов, раз уж профессор Лазарус смог в итоге купить здесь дом. Пусть и не такой какой мы пересекали. «Нравится?» — спросил меня стихийник. «А через дорогу на самом берегу особняк фулагора в три раза больше этого?» Мне было интересно посмотреть на то, где живет эта знаменитая семья. Но сейчас явно было неподходящее время. «Стойте рядом с куполом!» Внезапно услышала я громкий крик издалека, и мы со стихийником синхронно переглянулись. Здесь были гражданские. Но еще больше меня удивило появление огненной сферы, которая пронеслась вперед с тихим шипением. Это были плохие новости. Здесь находился сильный маг-стихийник, который не получил базовой подготовки по обращению с тенями, обязательной к 25 годам, но все равно решил вступить в битву. Мы с Альфой побежали к куполу и обнаружили рядом с артефактом группу людей, окруженную четырьмя тенями. Эти тени не были зарегистрированы координатором и не оценены ликвидаторами до нашего прибытия. Альфа сразу же послал сигнал опасности ближайшим ликвидаторам, который должен был поступить на артефакт Себастьяна Торна. Но у нас не было времени ждать подмогу. Даже с ее прибытием расстановка сил была бы два против четырех. Очень плохое соотношение. Группа гражданских, включая ребенка, стояла вплотную к куполу, очевидно, ища защиту. Но купол больше не работал, так как из него была извлечена почти вся энергия. Я чувствовала, что последние крохи энергии исчерпались совсем недавно. Справа от купола в зоне его действия стоял маг-стихийник, разбрасывающий мощные огненные сферы. Я не могла рассмотреть его лица с такого расстояния. К нему приближались две тени, Еще две, более удаленные, также двигались в его сторону. Ситуация была критической. «Куполу — К крикнула я магу, но тот не двинулся. Он пытался защитить группу гражданских за его спиной, хотя это была наша работа. Будучи необученным, он мог навредить сам себе. Мак выпустил еще одну мощную огненную сферу, которая на мгновение задержала одну из теней, но вскоре она вновь начала двигаться. Только огонь определенной температуры и плотности мог уничтожить тени. Но необученный маг не знал этого. Мы с Альфой все еще находились на значительном расстоянии от купола. «Черт!» — выругалась я, понимая, что выбора нет. Нужно рискнуть. Остановилась, закрыла глаза на секунду и стала собирать энергию внутри себя всего лишь на несколько секунд. Я вызывала поток сразу седьмого уровня на гигантском расстоянии. Мой уровень и контроль позволяли подобное. Это была очень плохая практика, так как она тратит слишком много резерва. Но другого шанса я не видела. Открыв глаза, я направила очень широкий золотой поток на купол, мне нужно было вернуть хотя бы часть энергии, задержать тени до того, как они поглотят этого мага-недоумка с его огненными сферами. — Охренеть! Охренеть" — прошептал рядом Альфа, шокированно глядя на широченный извивающийся поток, исходящий от меня куполу. Я зашипела на него, как рассерженная кошка. «Двигайся!» Я понимала, что у Альфы вряд ли такой же контроль, как у меня, и он не может оперировать с такого расстояния, но пусть не тормозит. Из нас двоих Студентом была я, а не этот Альфа-12, хотя, судя по его номеру, мы оба были вызваны на замену и не отвечали за этот район. Только сейчас я осознала, насколько важна сработанная команда. Ни я, ни Альфа-12 не знали возможностей друг друга, и это создавало трудности. Тем временем тени значительно замедлились, но не остановились, поскольку купол был почти пуст. А я уже потратила треть своего резерва. Макс, создающий огненные сферы, наконец-то отступил на несколько шагов. Тени замедлились в считанных сантиметрах от него. «К куполу!» Рявкнула я еще громче, и маг наконец-то послушал меня. Я вновь направилась к артефакту, догоняя Альфу. По пути последний остановился и направил сильную стабильную струю огня в сторону одной из теней, начиная сжигать ее. Этот процесс не был быстрым занимал несколько минут и требовал хорошей концентрации. Именно поэтому стихийники так полагались на купола. К этому моменту я, наконец, добралась до гражданских. Тени все еще медленно двигались. Третья тень вошла в зону действия купола, а командира И других ликвидаторов по-прежнему не было видно. Вы спасли мне жизнь, услышала я шокированный голос мага, который так бездумно разбрасывался огненными сферами. Я узнавала этот голос. Вплотную ко мне стоял Макс. Фуллагар. Что он здесь делал? Хотя, почему я удивлена? Дом его отца совсем рядом. Скорее всего, Макс навещал семью и просто оказался поблизости. Я подозревала, что с другой стороны огня сильные стихийники тоже помогали с тенями. Только они знали, что делали, или их хотя бы координировали. И я надеялась, что они действуют под хорошей защитой куполов. Макс действительно не был обучен действовать с тенями. Обучение проходят все высокоуровневые стихийники до 25 лет. Но только после того, как закончат Академию. До тех пор использование магии для них было незаконным. Альфа-12 продолжал сжечь первую тень. Но опасность для нас еще не миновала. Одна из теней находилась очень близко, а вторая приближалась. Действие купола было сильнее у основания артефакта и слабее по мере удаления. Командира я по-прежнему не видела, поэтому приказала Максу. «Температура горения 5.500. Стена 3 на 5 метров, толщина метр. Равномерная температура, равномерная плотность. Отправь в направлении теней длительность 5 секунд». Макс смотрел на меня в шоке. — Что? Это невозможно. — Для других нет, но ты, знаешь ли, особенный. Думать об этом будешь завтра. Действуй. Я знаю, что ты не просто сын Теда Фулагара. Ты способен на большее. Куда большее? Сказала я со всем чувством, на которое была способна. Макс в будущем был мастером этого заклинания и справлялся за секунды. Он может. Макс ничего не говорил, но смотрел на меня взглядом, которого я не ожидала. Взглядом, полным боли. Словно я попала по самому больному месту, словно он действительно считал себя «Просто сыном одного из самых богатых людей Астурии». «Еще одна тень вошла в зону действия купола, а я вернулась к зарядке купола. Мне придется многое объяснять Себастьяну Торну. Я уже превысила свои приказы и превысила объем резерва, который могла использовать». Но я верила, что моя оценка риска была правильнее той, что нам выдал координатор, и собиралась объяснить свою позицию. Интересно, кто стоял здесь вместо меня в прошлой жизни? Вкладывать силу в пустующий купол, который сейчас активно расходовал энергию На три тени было болезненно. Я не сдержала тихого стона и закрыла глаза. Сосущее чувство в груди уничтожало. Несколько секунд ничего не происходило. Потом я услышала яростный шум огня и почувствовала чудовищный жар. Открыв глаза, я увидела, что от Макса отходила широкая стена огня, идеально построенная по тем простым характеристикам, которые я дала. Она направлялась в сторону двух теней и уничтожила обе засчитанные секунды. «Не может быть!» прошептал Альфа-12 рядом, как раз заканчивая со своей тенью. Макс стоял рядом, ошеломленно переводя взгляд с исчезнувшей стены огня на меня и обратно. Он не мог поверить в то, что только что произошло. Он только что использовал заклинание десятого уровня, о котором даже не подозревал. До сегодняшнего дня он был уверен, что у него девятый уровень, и только в Колвилле в момент отчаяния он сумел обнаружить свой настоящий потенциал. Тем временем Альфа-12 сосредоточенно уничтожал четвертую, последнюю тень, застывшую под воздействием частично заряженного мною купола. За моей спиной гражданские начали приходить в себя, почувствовав себя в безопасности. «Вы та самая женщина-ликвидатор?» Ко мне подскочил мальчик лет 7, одетый в роскошную одежду из дорогого дома моды, которую я видела в столичных бутиках. «Покажите лицо!» — капризно потребовал он. Недовольно покачав головой, я продолжала следить за Альфой-12. Внезапно к его стабильному потоку Присоединился куда более мощный и не менее стабильный. Нас, наконец, догнал командир. Я пыталась собрать мысли в кучу. Случилось слишком много всего. И мы должны были оставаться максимально беспристрастными в таких ситуациях. Закончив, командир подошел ко мне... И гражданским. «Оценка!» — рявкнул Себастьян Торн, поняв, что обстановка совсем не соответствовала тому, что говорил координатор. Купол был разряжен, здесь находились гражданские и целых четыре тени. «Четыре к одному. Пришлось воспользоваться...» помощью гражданских. Пострадавших нет. Купол был пуст, сейчас заполнен на треть. Контроль территории...» Я вопросительно посмотрела на Альфу-12. «Контроль 30 процентов, риск неизвестен», — ответил стихийник, который до нашего прихода, видимо, уже оценил обстановку. Мне показалось, что я почти слышала рык командира, а мальчишка потерял ко мне интерес, увидев Себастьяна Торна, уже хорошо известного в Ардене. «Себастьян Торн! Это Себастьян Торн!» Я закатила глаза, хотя, конечно, этого никто не видел. Ситуация была ужасной, и тот, кто отвечал за эту территорию, скорее всего, будет уволен из ликвидаторов. А в качестве гражданских у нас были избалованные аристократы и богачи. Хорошо, что Макс был более подготовлен к жизни. Он не растерялся. Я знала, что он был гораздо сильнее большинства и обладал настоящим талантом к огненной магии. Он действительно был особенным в этом плане. Вы спасли нашу жизнь. Вновь подошел ко мне Макс, но Себастьян Торн тут же остановил его. Гражданский, пожалуйста, не приближайтесь к ликвидаторам. Я молчала, надеясь, что мои интонации и манера разговора не выдадут меня. Макс не мог видеть моего лица и не мог узнать меня по голосу. Все это скрывал и изменял артефакт. Но вот походка, некоторые слова, по ним можно было определить человека при желании. Я заметила, что со стороны дороги к нам приближалась большая группа людей, включая, наконец, городскую стражу. Огонь, который начался в одном из особняков, тоже был устранен, скорее всего, силами командира. Ребенок в дизайнерской одежде вновь начал кричать и недовольно махать руками. Я не понимала, чем вообще занимаются те, кто за него отвечает. Где его родители? Лорд Фулагер, пожалуйста, давайте подождем вместе со всеми. Женщина среднего возраста. Пыталась удержать его и вразумить. Но тот стал вырываться еще больше. «Лорд Фулагар? Так значит, этот мальчик, младший брат Макса, Джулиан Фулагар?» Я невольно прониклась уважением к Максу. Тот не только не растерялся, и смог использовать заклинание десятого уровня, но и защищал свою семью, братика и няньку, которая никак не могла справиться с маленьким Джулианом. А Себастьян Торн не сводил взгляда с Макса. Интересно, он уже понял, что у Макса десятый уровень? Макс и до этого был интересен ликвидатором, но после такого его рекрутинг мог стать приоритетным. Хотя, конечно, силы никого заставлять не будут. Городская стража оперативно отделяла гражданских от ликвидаторов, когда командир вновь подошел ко мне. «Бетта пять. Какой резерв?» «Около половины», — честно ответила я. «Вся ситуация шла не по плану, и мне совершенно точно достанется за самодеятельность». Разочарованно, покачав головой, Себастьян Торн отошел, чтобы поговорить с подошедшим координатором, который допустил такую оплошность а затем с Альфой 12. К куполу подошли другие зеленые плащи и начали заряжать его заметно медленнее, чем я. Неудивительно, что меня вызвали. У меня было множество вопросов, но я не спешила их задавать. Кот по-прежнему оставался оранжевым и никаких других указаний я не получала. Я видела, как несколько ликвидаторов начали расспрашивать Макса, и в какой-то момент он указал на меня. Ликвидаторы не задавали лишних вопросов, однако я была уверена, что они сразу поняли, насколько могучей силой мог быть Макс Фуллагер в наших рядах. Я не жалела о своих действиях. Да, позже мне выскажут много приятного за то, что я дала гражданскому невозможное задание, и что риск был намного выше, чем потенциальная польза. Но в итоге мы все живы и добились отличного результата. Чем быстрее Макс Фуллагер овладеет своим десятым уровнем, тем быстрее он присоединится к ликвидаторам, и тем меньше будет жертв в Колвилле. На кону стояли жизни тысяч людей, включая жизнь Себастьяна Торна. Закончив разговор с ликвидаторами, Макс вновь попытался подойти ко мне, но его остановили сначала городская стража, а затем командир. Я видела глаза Макса. Он постоянно следил за мной, всматривался. Он хотел разгадать загадку. Хотел узнать, кто был его спасительницей. Поблагодарить? «Кот Зеленый, подруга Бетта, можно разговаривать». Сильная рука хлопнула меня по спине, и я почти упала вперед, но была остановлена тем же человеком. «Зачем так бить?» рассерженно ответила я, Но, скорее всего, он просто не привык работать с женщинами. «Прости, ты первая женщина в зеленом, которую я встретил за свою недолгую карьеру. Не привык. Отличная работа, кстати. Предлагаю пропустить по кружке пива в таверне». Весело предложил Альфа-12. Четыре к одному, но ни одного пострадавшего, ни одной черной конечности. Хм, другие не поверят. Парень расслабленно плюхнулся на идеальный газон одного из особняков, и я присела вместе с ним, только сейчас осознав, насколько была напряжена. «Как ты думаешь, что здесь случилось?» — спросила я стихийника. Понятия не имею, кем он является, но он мне нравился своей непосредственностью, а еще тем, что, несмотря на отсутствие заряженного купола и не самый высокий уровень, он не стушевался. Я помнила Колвилл, Помнила, сколько стихийников оказались почти беспомощными против сотен теней в отсутствии куполов. Что бы ни случилось, кто-то потеряет работу. И это будем не мы. Я не могла видеть его лица, но мне казалось, что он подмигнул. А еще на работе будет огромный скандал. Мы будем знаменитый, подруга Бетта. Ну, пойдем пить и отмечать. Я слегка замялась. Мне тоже хотелось праздновать. Казалось, что общаться с этим двенадцатым будет очень весело. Но знаменитый как стихийник и артефактор на помощи у Фулагора. «Наших имен никто не знает», — хмыкнула я. «Я очень хочу пойти отмечать, но я студентка на обучении у Себастьяна Торна. Должна вернуться с ним в академию. Я даже еще не настоящий ликвидатор». Альфа-12 присвистнул, а потом посмотрел на меня очень подозрительно. Недолго тебе осталось быть не настоящим ликвидатором. Торн привел тебя сюда, в обход трех других запасных артефакторов. Он посчитал тебя лучше них, несмотря на то, что ты еще на обучении. И сегодня я видел, почему. Держать тебя не удел, преступления. Мы еще долго говорили со стихийником пока не вернулся Себастьян Торн и не отвел меня назад в Академию. Мужчина по большей части молчал, и я знала, что меня ждет долгий и тоскливый разбор ситуации по возвращении. А на следующий день мы с двенадцатым проснулись безымянными героями, которых искали старший и младший фулагар, желая поблагодарить за спасение членов семьи.